Глава 7. Встреча Рамакришны с великими пастырями Индии. Таковы были великие пастыри народа, царственные пастыри Индии в тот час, когда из-за гор появилась освобожденная из своих покровов звезда Рамакришны. Примечание. Я говорил только у величайших из них. Но есть еще многие другие. В Индии никогда не было недостатка в божьих посланцах, основателях сект и религий, и в наше время они не перестают появляться. Совсем недавно вышедшая брошюра касается двух весьма любопытных сект атеистической церкви сверхчеловека Дева Самаджа и мистической церкви божественного звука или слова Радхасвами Сатсанг. Если я не упоминал о них, то лишь потому, что их деятельность относится к несколько более позднему периоду. Дайва Самадж, хоть и основанный Шивана Раяна Агнихотрой в 1887 году, вылился в форму сверхчеловеческого атеизма только после 1894 года и его ожесточенная война с Богом, объявленная во имя разума, морали и науки сверхчеловеком Дев-гуру, основателем секты, прежде всего сделавшим себя объектом поклонения, теперь в самом разгаре. Что касается Радхасвами Сацанг, троицы нерастворимой, хоть и составленной из трех последовательно вступавших в нее святых гуру, смерть которых приходится на 1878, 1898 и 1907 годы, то эта доктрина твердо установилась только к концу прошлого столетия, поэтому мы не коснулись их в своем изложении. Отметим лишь, что обе эти секты приобрели влияние в Северной Индии. Центр Дева Самаджа – Лахор. Из сферы его распространения Пенджаб, а два главных центра Ратхасвами, Аллахабад и Агра. Глозинап ничего не рассказывает о новых религиозных явлениях в южной Индии, значение которых нельзя преуменьшать. Таков, например, крупный гору Шри Нараяна, чье благотворное умственное влияние испытывают на себе в течение уже 40 лет. Около двух миллионов его последователей в княжестве Траванкор, он умер только недавно, в 1928 году. Его учения, проникнутое метафизическим монизмом шанкары, но направленное в сторону практической деятельности, носят черты, резко его отличающие от мистицизма Бенгалии, сердечное излияние которого, бхакти внушают на Раяне недоверие. Это, я бы сказал, действенный джнани и представитель умственной религии, умеющий живо чувствовать народ и его социальные потребности. Он много содействовал подъему угнетенных классов Юга-Индии. В некоторые моменты он действовал заодно с Ганди. Речь идет о таинственном слове, обозначающем «всемогущее существо» вместо знаменитого ведического оммы, отодвинутого на второй план, о божественном звуке, вибрирующем во Вселенной, о словесном аккорде, завершающем музыку сфер, если говорить языком нашей греко-латинской древности, который мы в несколько измененном виде встречаем в мистических учениях Майтраяна Упанишат. Конец примечания.